Единственные имена, какие он назвал, были Ян Клейн и Франс Малон. Герг Схейперс догадывал, что Хамелеон это Ян Клейн, но шифра для Франса Малона он не нашел. Этих двоих Ван Хейрден явно считал главными фигурантами и сосредоточив на них внимание, предполагал, что сумеет вычислить остальных заговорщиков и структуру заговора и его задачи. — Государственный переворот, — написал Ван Хейрден в конце последнего файла, заполненного за два дня до гибели. — Гражданская война. Хаос. На эти вопросы он не ответил. Он их только поставил. Но была еще одна запись, сделанная в тот же день, в то воскресенье, когда он лег в клинику. — На следующей неделе, — написал Ван Хейрден, — продолжить. Безенденхаут, 559. Вот что он завещал мне сделать, подумал Георг Схеперс. Вот что сделал бы он сам. Теперь продолжить предстоит мне, о чем идет речь? Безенхаут от района Йоханнесбурга. А цифр наверняка адрес какого-то дома. Внезапно он почувствовал, что очень устал и очень встревожен. Ответственность, которую на него возложили, оказалась куда больше, чем он рассчитывал. Он выключил компьютер, запер десеты в сейф, был уже девять, на улице стемнело, полицейские сирены выли, не переставая, как гиены, незримо, подстрегающие в ночи. Схепперс вышел из безлюдного здания прокуратуры и зашагал к своей машине. Сел за руль и совершенно бессознательно поехал на восточную окраину. Бейзойденхаут. Искал он недолго. Дом под номером 559 располагался возле парка, который дал название всему району. Он остановил машину на улице, заглушил мотор, погасил фары. Белый дом из глазурованного кирпича. В окнах за шторами горел свет. На дорожке автомобиль. От усталости и тревоги он был не в силах думать о том, как поступить дальше. Сначала... Нужно как следует осмыслить события этого долгого дня. Ему вспомнилась львийца, неподвижно лежавшая у реки. Вспомнилось, как она встала и направилась к ним. «Хищник рвет нас на части», — подумал он. И внезапно понял главное. Убийство Манделы самое ужасное, что может сейчас произойти в стране. Последствия даже представить себе страшно. Все, что мало-помалу строилось, хрупкое стремление разрешить конфликт между белыми и черными, в одну секунду пойдет прахом, запруды рухнут, потоп захлестнет страну. И некоторые желают этого потопа. Они создали комитет, чтобы разрушить запруды. Таковы были его выводы. Потом он увидел, как из дома вышел мужчина и сел в машину. Одновременно штора на одном из окон отодвинулась, он увидел чернокожую женщину, а за ней еще одну, помоложе. Старшая помахала рукой, вторая не пошевелилась. Схепперс не разглядел человека в автомобиле, и все же он был уверен, что это Ян Клейн. Когда машина проехала мимо, он пригнулся, а выпрямившись, увидел, что штора опущена. Схепперс наморщил лоб. Две чернокожие женщины. Ян Клейн вышел из их дома. Хамелеон. Мать и дитя. Он не видел связи, но не имел причин не доверять Ван Хейрдену. есть написал «Важно». Аж так оно и есть. Ван Хейрден нащупал тайну, думал он.